Это ограничение новое. Его нет в Олеговом договоре. После повторения Олеговых условий о месте жительства и содержании русских послов и гостей прибавлена следующая статья. К русским будет представлен человек от правительства греческого, который должен разбирать спорные дела между русскими и греками. Русские купцы, вошедшие в город не имеют права покупать паволоки дороже пятидесяти золотников. Все купленные паволоки должны показывать греческому чиновнику, который кладет на них клеймо. Этого ограничения мы не находим в договоре Олеговом. По новому договору русские не могли зимовать у святой мамы. В Олеговом договоре этого условия также нет. Впрочем, и там князь требовал содержания гостям только на шесть месяцев. Если убежит раб из Руси или от русских, живущих у святой мамы, и если найдется, то владельцы имеют право взять его назад. Если же не найдется, то русские должны клясться, Христиане и нехристиане, каждый по своему закону, что раб действительно убежал в Грецию, и тогда, как постановлено прежде, возьмут цену раба, две паволоки. Если раб греческий уйдет к русским с покражью, то должно возвратить и раба, и принесенные им в целости за что возвратившие получают два золотника в награду. В случае по краже вор с обеих сторон будет строго наказан по греческому закону и возвратит не только украденное, но и цену его. Если же украденная вещь отыщется в продаже, то и цену должна отдать двойную. В Олеговом договоре ничего не сказано о наказании вора а только о возвращении украденного. Выгоревым греки дают силу своему закону требующему наказания преступника. Если русские приведут пленников христиан, то за юношу или девицу добрую платят им десять золотников, за средних лет человека восемь, за старика или дитя пять. Своих пленников выкупают русские за десять золотников. Если же грек купил русского пленника, то берет за него цену, которую заплатил, целуя крест в справедливости показания. Князь русский не имеет права воевать область Корсунскую и ее городов. Эта страна не покоряется Руси. В случае нужды с обеих сторон обязываются помогать войскам. В случае, если русские найдут греческий корабль, выброшенный на какой-нибудь берег, то не должны обижать находящихся на нем людей, в противном случае преступник повинен закону русскому и греческому. Здесь опять греческий закон подле русского. Положительная обязанность Олегова договора заменена здесь отрицательной. Только не трогать греков. Русские не должны обижать корсунцев, ловящих рыбу в устье Днепровском. Русские не могут зимовать в устье Днепра, в Белобережье и у святого Еферия. Но когда придет осень, должны возвращаться домой в Русь. Греки хотят, чтобы князь русский не пускал черных дунайских болгар воевать в страну корсунскую. Если грек обидит русского, то русские не должны самоуправством казнить преступника, наказывает его греческое правительство. Следующие затем условия, как поступать в уголовных случаях, сходны с условиями Олегова договора. Послы Игоревы пришли домой вместе с послами греческими. Игорь призвал последних к себе и спросил — «Что вам говорил царь?» Те отвечали, «Царь послал нас к тебе, он рад миру, хочет иметь любовь с князем русским. Твои послы водили наших царей к присяге, а цари послали нас привести к присяге тебя и мужей твоих». Игорь обещал им это. На другое утро он призвал послов и повел их на холм, где стоял Перун Здесь русские поклали оружие свое, щиты, золото, и таким образом присягал Игорь и все люди его, сколько было некрещённой Руси. Христиан же приводили к присяге в церкви святого Ильи. Это была соборная церковь, потому что многие варяги уже были христиане. Игорь отпустил послов, одарил их мехами, рабами и воском. Так рассказывает летописец о войне и мире с греками. Для нас договор Игоря и рассказ летописца замечательны во многих отношениях. Прежде всего мы замечаем, что договор Игоря не так выгоден для Руси, как был прежде договор Олегов. Ясно виден перевес на стороне греков. В нем больше стеснений и ограничений для русских. Подле закона русского – Имеет силу закон греческий. Потом останавливают нас в договоре чисто славянские имена между родичами князя и купцами русскими. Далее встречаем замечательное выражение «русская земля», которое попадается здесь в первый раз. Знак большей твердости в отношениях к стране теснейшей связи с нею. Наконец, и в договоре, и в рассказе летописца ясно обнаруживаются следствия походов на Византию, связи с греками. Русь разделяется на языческую и христианскую, в Киеве видим соборную церковь святого Ильи. Кроме столкновений с греками, в летпись занесено предание о столкновениях Игоря с кочующими степными народами, с печенегами. Мы видели, что Олег утвердил стол князей русских на степной границе. Следовательно, постоянной обязанностью нового владения будет борьба со степными варварами. В это время господствующим народом в степях донских и волжских были казары, бравшие дань со многих племен славянских. Мы видели, что Олег заставил эти племена платить дань себе, а не казарам, вследствие чего надо было бы ожидать враждебного столкновения Руси с последними, но, как видно, до летописца не дошло предание о нем. Если в самом деле столкновения не было или было весьма слабое, то это должно приписать тому, что казары были заняты тогда сильной борьбой с печенегами».